Новое в чайном деле. Советское современное чаеводство и чайделие представляют собой, как мы видим, крупные отрасли хозяйства. В их продукции заинтересована ныне огромной массы людей, сотни миллионов, практически каждый советский человек. Вполне понятно поэтому, что с расширением масштабов производства У чайной промышленности и чаеводства возникают и свои проблемы. Одна из них связана с переходом на сбор чая при помощи машин. Здесь главная трудность в том, что механический сбор при всех количественных достижениях пока не всегда решает проблему качества. Во-первых, машина не может как сборщица выбирать лист. Во-вторых, все сельскохозяйственные машины, работая на тихом ходу, выбрасывают высокий процент выхлопных газов, что не может не отразиться на чае. Есть и другая, крайне специфическая проблема, возникающая в результате расширения площадей под чаем и увеличения количества его сбора. Это проблема быстроты его переработки. Как известно, Любой сельскохозяйственный продукт после сбора и до переработки должен пройти стадию хранения. Но чай, пожалуй, единственный продукт, который вовсе не может храниться. Его надо перерабатывать немедленно, по крайней мере, в течение ближайших двух-четырех часов после сбора. И чем раньше переработает чайный лист, тем вкуснее будет чай. Поэтому чайные фабрики располагаются в самом центре плантации чая, так чтобы из самого отдаленного уголка плантации чай доставлялся на фабрику не позднее, чем через полчаса-час после сбора. Современная механизированная доставка может сократить этот срок до 10-15 минут. Казалось бы, прекрасно. Но дело в том, что именно это и создало проблему. Проблему хранения чайного листа. Куда его девать, если он быстро доставлен на фабрику со всей плантации, а фабрика не может его сразу быстро переработать. Ведь каждая партия чая должна пройти цикл длительностью минимум 7-8, а то и 10-12 часов. Как тут быть, когда чая нельзя хранить ни на открытом воздухе, ни под навесом, ни тем более в закрытом помещении? Ибо через 3-4 часа после сбора чайный лист начинает увядать, потом преть, и, наконец, к концу дня нагревается, а на следующие сутки даже гореть. Ни один из существующих современных материалов не мог бы послужить для сооружения резервуара, контейнера, предназначенного для хранения чая. А потери чайного листа велики, особенно в мае в начале чайного сезона в Грузии, когда на чайные фабрики поступают основные массы свежесобранного чая. Чайному листу нельзя позволить расти до июня-июля, ибо лист перерастет и станет грубым, непригодным для изготовления чая. И в этом также специфика именно чайного растения и чайного производства. До сих пор приходилось нести потери как в собранном, сорванном чайном листе, так и в листе, оставленном на растениях, превращавшемся в грубый, непригодный. Это не позволяло резко увеличивать ни площадь под чаем, ни сами сборы и выпуск готового чая. На помощь чаеводам и делом пришли ученые-химики. В результате длительной многолетней экспериментальной работы был изобретен совершенно новый вид материала, способный дышать, причем только в правильную сторону. Что это значит? Если сделать, скажем, огромный мешок-контейнер из обычной полимерной пленки и поместить в него несколько килограммов чайного зеленого листа, то уже к концу дня весь лист начнет загнивать и, следовательно, станет полностью непригодным для производства. Он задохнется, так как весь выделенный им при хранении углекислый газ не найдет выхода из глухой пленки.